Ночь с 11 на 12 мая. Конец горной лаборатории. В воскресенье мы тратим на сборы. Время подгоняет, наступают на пятки. Есть поговорка: промедление подобно смерти. Сейчас я в полной мере ощущаю её дыхание за спиной. Это безумное затея, постоянно повторяет Расс. Я с ним согласен. особенно когда изучаю план, набросанный рукой у Марка. Подобраться к лаборатории можно с двух позиций – наземно и по воздуху. В первом случае нас остановит патруль на пропускном пункте, во втором засекут радаром. А если использовать оба варианта? Спрашиваю и смотрю на Марка. Он думает, морща лоб и потирая указательным пальцем перебитую переносицу. Наконец соглашается. Можно поганю грузовик с продовольствием. С десяток кваспов в кузове поместится. Попробуй отвертятся от досмотра. Документы у меня в порядке, накладные передам, а вось проедем. Марк моя удача и победа. Мы заключили сделку. Он помогает нам пробраться в лабораторию. Мы помогаем ему найти родных. Я только хочу взглянуть на них ещё раз, задумчиво говорит он. Не буду подходить близко. Они не обрадуются, когда увидят, во что я превратился. Тогда мы даём ему координаты Клои Миллер и рассказываем о проекте "Ищу тебя". Марк прячет адрес и продолжает, как ни в чём не бывало. Но 10 и бойцов мало. Так мы едва справимся с внешней охраной. Четыре часовых по периметру, двое у ворот, а еще патруль на обходе. «В патруле люди или ВАСПы?» «Есть и люди, и ВАСПы», — с запинкой отвечает Марк. Последнее слово он произносит осторожно, словно пробуя на вкус. «Плюс собаки, плюс камеры». «Проедете на территорию, а дальше...» Патрульная старшему отзвоняться тут всех на уши поднимет. И так и сяк поднимет, мрачно говорю я. Значит, надо ловить на живца. На ребят не смотрю. Они и так понимают, кто-то должен отвлечь на себя внимание, кто-то должен пожертвовать собой. Я поеду, говорит Франц. И я, вторит ему Норт. Стискиваю кулаки до хруста в костяшках. В голове пульсируют последние слова Майры: будь осторожен, будь осторожен. Вас помнит кто и никогда не говорил таких слов. Не могу сказать и я, а отговаривать не имею права. В стороне от ворот сохранилась старая взлётная полоса, продолжает Марк. Можно попробовать десантироваться. Радар, напоминает Ран. Да, радар, повторяет Марк и ухмыляется разбитым ртом. Начальник охраны очень им гордится, трофейный говорит. Заграничный ни разу сбоя не давал. Защита моё почтение. С воздуха заходить дохлый номер, ворчит Франц. Вертушки у нас нет. Да и за секунд сразу «Надо что-то другое», — задумчиво отвечаю я. «То, что вместит достаточно большую группу и, возможно, не отразится на радаре». «Например, что?» «Например, планер». Норд фыркает. Рен переглядывается с расом. Марк с интересом склоняет голову к плечу. «Интересная идея», — тянет он. Лоанер беззвучен. Радар может не засечь, если только часовые разглядят. Часовых беру на себя, весело отзывается француз и подмигивает Норту. Только где такое чудо взять? Не на коленке же за день построить. А это оставьте мне, говорю я и нащупываю во внутреннем кармане затёртую карточку авиаклуба "Солнечный". Планер выглядит неповоротливым и устаревшим. Крылья цельнодеревянные, большинство поверхности обшито полотном, киль фанерный. Развалено даже по меркам васпов. Но Стас от него в восторге. Настоящий раритет, хвалится он. У инструктора короткое имя, как у васпы. Легко запомнить. Радостно, что он вспомнил меня. Пожал руку мне и Рену. Мы бродим по музею, долго задерживаясь у экспонатов. Стас светится, рассказывая о каждом. Наверное, поэтому и соглашается на нашу авантюру, хотя долго не доумевает, зачем компании из 18 васпов понадобилась вечерняя экскурсия над горами Южного Кряжа. Совершенно безумная идея, возмущается он, почти слово в слово повторяя ворчание Раса. Я не отрицаю этого. Зате дурная и очень опасная, поэтому в карман Стаса отправляется перевязанная резинками пачка купюр. Не слишком большая взятка, но это всё, что удалось собрать. Стас почему-то обижается. Я не продаюсь, сухо говорит он. И не продаю экспонаты за деньги. Это для клуба, с нажимом отвечаю я. Финансирование у вас не очень. Стас колеблется, прожигая взглядом меня и Рена. Ян. Скажи ему про кладбище вертолётов, тихо предлагает бывший притырянец. Инструктор слышит, перестаёт обиженно пыхтеть и явно заинтересовывается. Каких вертолётов? Наших, отвечает Ран. Вёртушки wasps'ов. Мы обновляли их, перестраивали. Все экземпляры разные. не похожи друг на друга. Даже разбитые и списанные можно выставить в музее. А отремонтировать или забрать запчасти, подхватываю я. Таких ни у кого не будет. Роритят. Стас моргает, теребит пуговицу на куртке. Думает. Но я уже вижу во взгляде азартные блески, понимаю, что он согласится. Директор мне голову открутит, наконец бормочет Стас: Если дело не выгорит, скажешь, что мы тебя принудили. Эти в вас познаешь ли. Я неопределённо кручу рукой. Настоящие психи. Люди поверят. Могу в морду дать для пущей достоверности, клянивается Ран. Инструктор усмехается, но на всякий случай отходит на пару шагов. А если выгорит? осторожно спрашивает он. Если выгорит, никаких вопросов не зададут. Победителей не судят. Остаётся только отправить Майре записку с координатами точки, куда примерно в половине 11-го погорному серпантину выезжает грузовик, в кузове которого прячутся 10 wasps в вооружённых пневматикой и шокерами, и вылетает фанерная коробка с 18 ю добровольцами. В кабине пилотов я и Рэн сидим бок о бок. Штурвальная колонка сдвоенная. Педали только у Рэна. Под задницей фанерное сиденье. Впереди гудит буксировщик под управлением Стаса. В 00:20 наша сцепка достигает точки разделения. И с этого момента мои воспоминания перемешиваются с отчётами ребят из первой группы, складываясь фрагментами в целую картину, так как это происходило на самом деле. Одновременно и очень быстро. Группа 1. тряска и темнота. На грудь давит самодельный бронежилет, конструкция из верёвочной сетки, проволоки, обрезков ткани и эпоксидной смолы. Франс прижимает винтовку и старается не дышать. Под брезентом не хватает воздуха, но никто не жалуется. Васбы притворяются мёртвыми и просто ждут, когда прекратится тряска и грузовик достигнет ворот. Это случается через многие и многие часы, хотя Марк и утверждал, что дорога занимает не более 45 минут. Грузовик замедляет ход, потом останавливается. Сквозь тихий рок от мотора слышатся хлопанье двери кабины, приглушенные шаги и голоса. «Разве твоя смена?» – незнакомый с хрипотцой. «Угу, гляди в график лучше», – голос Марка. «Поменяли, что ли?» Червень каждую неделю меняет. Параноик. И точно. А везёшь что? Что заказывали, то и везу. Держи накладную. Шуршание страниц. Шаги приближаются. Где-то неподалёку рычит собака. Плохой знак. Собаки всегда чуют нафть. Поздно-то как, снова голос незнакомца. Днём не могли прислать, что ли? Опасно днём, бубнит Марк. Полиция на ушах слыхал про то, что за горцы за меляребово арматуриной про пароли. А то как же? Вацк, который день сам не свой, и Буран гляжу с ума сходит. Буран фу. Франц ёживается, на духом натужно дышит Норд. Сейчас чует вас, поисходит Лайм. Брось, спокойный голос Марка. Меня он чует, будто не знаешь. Чёрта в опсина. Шаги всё ближе. Резкий звук распахиваемой двери. Тонкий луч фонарика пробивается в щель под брезентом. Франс распластывается поднишу, забывая дышать. Опять консервы и сахар, доносится издалека голос патрульного. Собака завывает, хрипит, видимо, её дёргают за ошейник. Так эти другое не жрут, отвечает Марк. Хозяин знает, что высылать. Пусть бы передохли все, в сердцах отвечает патрульный и вспохватывается. Хозяин, ну только не говори. Не скажу. Убери пса. Буран место. Пшёл вон. Пёс скулит. Дверь снова захлопывают. Возвращается тьма. Проезжай, кричит патрульный. В следующий раз водки привези. А обойдёшься на рабочем месте квасить. Поговори мне тот. Грузовик дёргается, трогается с места. Где-то сзади захлопываются железные ворота. Норд тычет Франца в бок. Пора? Сержант не отвечает. Терпит. Ждёт. Скоро. Вот-вот. Сейчас. Пошли. Группа 2. Видимость этой ночью нормальная. Из-за облаков поглядывает блёклая луна и серебрит натянутый трос. Ветер попутный, управление несложное. Если отрегулировать правильно, планер летит без вмешательства пилота. Стас уверял, что шасси у этой дуры крепкие. С большим ходом амортизаторов, на в случае чего можно садиться на брюхо. Нужно только учитывать, что повышенная скорость удлиняет пробег. А какая там взлётно-посадочная? Чёрт знает. Этого Марк не сказал. С вертолётом оно привычнее и проще. Как говорится, нам и царапина на асфальте парковка. Горобанёмся, спрашивает Ран. Я скорее читаю по губам, чем слышу его голос за шелестом воздушных потоков, омывающих бока планера. В ответ поднимаю большой палец. Нелепый успокаивающий жест. Мы почти смертники. Знали, куда лезли. Группа 2, приготовятся, раздаётся параци голос Стаса. Как назло, у нас скрывается за облаками. В непроглядной тьме лишь подмигивают огни буксировщика. На передней кромке левого полукрыла закреплена посадочная фара, но включать ее рано. Заметят, с земли обстреляют, и деревянный планер вспыхнет, как факел. «Пожалуйста», — мысленно прошу я. «Пусть нам повезет. Должно ведь когда-то». «Группа два!» — щелкает рация. «Уснули!» «Понял», — отзываюсь я. «Разрываю сцепку». Группа 1. Призент откидывается с громким шорх. Лёгкие расправляются от свежего воздуха, но светлее не становится. Фары выключены, и тусклое желтизна фонарей сочится со стороны, почти не проникая под навес из листового железа. Тени здесь густые и плотные. Ано и к лучшему. Вас просливаются с темнотой, сами становятся тенями. Они переваливаются через борт грузовика. Первый, второй, пятый и девятый. «Все?» — шепотом спрашивает Марк. Франц кивает и соскакивает последним. Выбрасывает три пальца и тычет назад к воротам. Трое отделяются от группы и, пригибаясь, несутся к забору. «Отвлеку хозяйственника!» — едва слышно произносит Марк и впрыгивает обратно в кабину. Мотор грохочет, скрадывая шорох шагов второй тройки, метнувшейся к западному посту. Сзади заливается лаем собака, а стервенело зло. Франц вздрагивает. даёт ребятам знак и сам замирает на рубеже ночной черноты и тусклой полоски света. Лая обрывается высоким визгом. Затем приглушённый хлопок падающего тела. Удары сердца учащаются, и Франц бросается вперёд, стараясь как можно теснее прижаться к кирпичной стене постройки. 10 шагов. 20. "Эй!" несётся в спину. "Стоп!" вскрик. Грохот пульса заглушает звуки ударов. Из-за угла выскакивает пес, пасть оскалена, добится шерсть на загривке. Франц вскидывает винтовку, короткий хлопок, дротик входит в грудь животного. Собака взвизгивает, делает кульбит и падает на спину шкурой, обтирая бетон. Псина еще пытается встать, но глаза стекленеют, мышцы сводит судорогой. Кто-то из васпов цепляет собаку ногой, спотыкается, но не теряет равновесие, а только тихо ругается под нос. Кат. «Катастрофа!» — по слогам выдыхает Норт. Еще один вскрик, теперь сзади и слева. Столкнулись с патрулем на обходе. Франц выныривает на открытый участок. Небольшая бетонная площадка огорожена забором только с юга-запада. К востоку она удлиняется, превращаясь в длинную полосу. В стороне повлескивают металлическими перекрытиями ангары. На северо-западе, врастая в скалу, торчит еще одна пристройка. Вход в лабораторию. Так и есть, вон и вышка торчит. «Норд!» — зовет Франц и перебрасывает ему винтовку. «Прикрой!» Тот ловит оружие, спрашивает «А ты?» «На взлетно-посадочную», — отвечает Франц. «Встречу босса». Он отделяется от группы и широкими прыжками несется в сторону, на ходу вытаскивая из-за пояса сигнальный фонарь. Группа 2. Раскрываются замки буксировочных тросов. Воздушный поток подхватывает под брюхо, и мы летим, постепенно снижаясь и сбрасывая скорость. Урена Пальсен намертво влипли в штурвал, лицо сосредоточено. Я пытаюсь что-то разглядеть внизу, но вижу только лесистые гребни, уходящие к юго-востоку. Луна снова выныривает из-за туч, под крылом медленно проплывает извилистый шрам ущелья. Лишь бы ветер не сменил направления, кричит Рэн. Ерунда, отмахиваюсь я. Справимся. Хотя понимаю, что если нас отнесёт к намеченному маршруту, мы разобьёмся о скалы. Рэн включает посадочный фонарь. Жёлтый луч шарит по земле, выискивая ту единственную проплешину, откуда нам просигналит о посадке. Лунато уходит за облако, набрасывая на землю траурную вуаль, то выглядывает справа. В её неживом свете Рэн кажется застывшей статуей. Шевелятся только губы. Внизу Вглядываюсь в непроглядную темень. Показалось или мигнул красный огонёк? Вот снова. Ни черта не разобрать. Значит, садимся на ощупь. Скорость падает, земля всё ближе. По нашим прикидкам, где-то здесь и находится взлётно-посадочная полоса. Лучи выхватывают дорожный серпантин, заканчивающийся вилкой, а вот тут, кажется, темнеют какие-то постройки. Между ними мерцает зрачок сигнального фонаря. Это Франц, Ран перекрикивает завывание ветра. Ещё ниже. Теперь отчетливо видна коблидная платформа. Как я не заметил её раньше. Мне хочется смеяться от облегчения, но вместо этого сжимаю зубы и выпускаю тормозные щитки. Группа 1. Выстрел неожиданно всарывает тишину. Франц привычно пригибается, рыхляет в сторону. Что-то тчыркает по плечу. Бывший сержант чувствует жалющее касание, но не останавливается проверить. Норт обещал прикрыть, и Франц верит Норту. Две подгруппы с разных сторон подбираются к лаборатории, снимая часовых не так бесшумно и бескровно, как хотелось бы. Выстрел повторяется, но стреляют не по Францу, поэтому он думает, что тот первый был случайным. Сержант не оборачивается. Сигнальный фонарь вспыхивает на вытянутой руке, как хищное око королевы. Небо мертво и пусто. Только белый поплавок луны качается на облаках, как на волнах. Вон и хваленый радар. Уставился вверх, тоже выискивает врага. Только с воздуха его сейчас не ждут. С земли отвлекли. Франц думает, остался ли кто-то из его ребят в живых. И хочет верить, что да. Выстрелы больше не повторяются. Получилось или нет? Нет. Франц бежит по бетону весь как на ладони. Камни выкатываются из-под подошв. Пульс грохочет в такт. Облака прорезают жёлтое пятно света, и это не отблеск луны. Франц останавливается и запрокидывает лицо к небу. Машет фонарём. Тень накрывает бетонную полосу. Часовой на вышке вскидывает к плечу винтовку, но выстрелить не успевает. Группа 2. выпускаем тормозные парашюты и берём штурвал на себя. Панерную коробку трясёт. Представляю, как болтает васпов в грузовом отсеке, едва сдерживаю нервный смех. Ранн тоже скалится, превратившись от напряжения в манекен. Земля бьёт снизу, дыхание перехватывает. На пробеге нас подбрасывает как горошины в банке. Прожектор выхватывает из черноты кирпичные постройки и деревянные перекрытия караульной вышки. Мы врезаемся в неё носом, и я падаю грудью на штурвал. Группа 1. Франс едва успевает откатиться с полосы, как махина планера с грохотом проносится мимо. Сержант закрывает голову руками, чувствуя, что стесал подбородок и щёку о бетон. Земля содрогается. Слышится страшный треск, какой бывает в тайге, когда валят лес. Приподнявшись с земли, он видит, как планер превращается в чудовищный таран. Вышка кренится, разваливается на части. Кто-то кричит. Задетый крылом лопается уличный фонарь, осколки брызгают в стороны, и мир погружается во тьму. Франц поднимается, облизывая разбитые губы, и бредет к планеру. Группа два. Жесткая посадка. Рен едва ворочает языком. У него в крови весь лоб, но голова не пробита, только рассечена кожа. Я пытаюсь вылезти из кресла, но мышцы не слушаются. Голова плывет, видимо, тоже приложился затылком. На наше счастье нос у планера укреплен мощными стальными трубами. Как там ребята? Не знаю. Мы выбираемся из кабины, шатаясь как пьяные. Из грузового отсека один за другим спрыгивают на землю васпы. Смердящая вышка нависает над планером. Я чувствую запах крови и едва различаю торчащие из под обломков ноги часового. "Эй, все живы?" кричит знакомый голос, кажется, Раса. "Все!" откликается кто-то. Я вытаскиваю из кобуры пневматический пистолет, и он пляшет в руке. Мелко колотит о знобом. Все лица сливаются в одинаковые тёмные пятна. "Ян, меня не пристрелили." весело хохочет приближающийся силуэт. Труп пальцем веки. Силуэт обретает очертания и превращается в сержанта Франца. У него вся рожа в крови, левое плечо разорвано. «Как?» – спрашиваю и тут же умолкаю. «На самом деле мне хочется узнать, как получилось пробиться на территорию. Убит ли кто-то из васпов? Удалось ли проникнуть в лабораторию? Но на разговоры времени нет». Проморгавшись, уже и сам вижу, как в дальнем здании исчезают фигурки в самодельных бронежилетах. Действуем по плану, говорю тогда я. Первая подгруппа вперёд. На поражение не стрелять, только по ногам. В тайне надеюсь, что среди охраны попадутся и wasps. Тогда сражение пойдёт на равных.